У-Мин-И. Человек с фасеточными глазами. Перевод с китайского Виталия Андреева. Москва. Издательство АСТ. 2022 год. Читает Андрей Анучин. Wing above wing. Flame above flame. To some I have talked with by the fire. William Крыло к крылу, сияние к сиянию. Тому, с кем я говорил у огня. Уильям Батлер Йейтс. Перевод Виктора Алексеевича Савина приводится с изменениями. Тому, с кем я говорил у огня. Читателю русского издания. У Мин И. Когда я узнал от своего агента о предложении издательства АСТ перевести человека с фасеточными глазами, то в глубине души испытал легкое удивление и радостное волнение. Пожалуй, среди людей, пишущих и читающих, вряд ли найдется хоть один человек, на которого не повлияла бы русская литература. В моей молодости многие книги были запрещены властями, но все-таки можно было читать Федора Михайловича Достоевского, Льва Николаевича Толстого и Антона Павловича Чехова. Во всех тайваньских книжных магазинах их переводы, видимо, об авторских правах и речи не шло, стояли на полках с надписью «Великие произведения». Для меня эти русские писатели Золотого века несомненно составляли благодатную среду, питавшую мои скудные представления о литературе. Среди них Чехов до сих пор продолжает вдохновлять меня. Когда в университете я преподавал писательское мастерство, его тексты служили мне самой главной книгой истоков. «Человека с фасеточными глазами» я начал писать в 2005 году. В интернете я наткнулся на одну интересную новость на английском языке. В ней говорилось о том, что в Тихом океане образовался неслыханных размеров мусорный водоворот, который медленно смещается. Однако ученые так и не придумали, как решить эту проблему. Иногда на лоне природы, иногда в каких-нибудь маленьких городках, иногда на берегу моря. Не знаю почему, но этот никогда не виденный мной образ острова в Тихом океане, составленного из брошенных людьми вещей, не выходил у меня из головы. Постепенно на острове, который я стал себе представлять, появился юноша. И я дал ему имя – отелей. Через некоторое время я решил, что он родился в дальнем уголке Тихого океана, на острове, о котором практически никому ничего не известно. В один прекрасный день я придумал название для острова, и он стал островом Ваю-Ваю. Таким образом, романа начался. В отличие от прежних романов, извлеченных из закутков памяти в прошлом, никакие персонажи в этом романе не были определены заранее, и никакие события не принадлежали исключительно моей собственной памяти. Когда я заканчивал ту или иную часть, то история останавливалась до тех пор, пока не возникал другой персонаж и не говорил мне, в каком направлении будет развиваться сюжет. У меня не было намерения вплетать реальность в ткань повествования романа. Когда я писал, то просто использовал все, что было у меня в голове, чтобы найти путь для продолжения истории. Вот так роман с перерывами писался три года. Позднее я занялся научной работой и по этой причине поехал на западное побережье, где и завершил эту историю о восточном побережье Тайваня и острове в Тихом океане. Когда я начинал писать роман, то принимал активное участие в экологическом движении. Поэтому у меня была возможность каждый день достаточно глубоко размышлять над тем, как маленький остров оказывается один на один с природой. Особенно такой остров, как Тайвань, чьи ресурсы весьма ограничены. На мой взгляд, если этот остров потеряет свою красоту, это, может быть, обогатит его жителей, но духовно они сделаются сиротами. Потому что многие воспоминания и культурный опыт на острове берут свое начало в природном ландшафте. Совсем как культура России связана с русской природой. Несколько лет назад, на проходящем во Франции литературном фестивале «Атлантида», у меня состоялся диалог с российским писателем Михаилом Тарковским. В ходе дискуссии выяснилось, что его дядя – великий русский режиссер Андрей Тарковский. Передо мной предстал господин Тарковский в джинсах и удобной куртке. Рослый человек, от которого веяло дыханием леса. Когда его представляли, то упомянули, что он охотник, рыбак и зоолог, писатель и поэт, а большинство его произведений написаны в отчетливо-реалистической манере. В них он рассказывает о своем опыте охоты в Холодной Сибири. В тот раз был задан вопрос о вымысле и реальности, о том, можно ли сравнить писателя с чародеем. Он ответил, что реальность природы превосходит действительность, и то, что являет нам мир природы, не магия, а сила. А в этом мы, не сговариваясь, пришли к единому мнению. Я упомянул, что Тихий океан или высокие горы на Тайване вообще не имеют индивидуальности. Они не поддаются никакой характеризации. Попытки описать природный ландшафт, который не обладает фиксированным образом, но при этом вскармливает и забирает жизни людей, Такие попытки и составляют очарование литературы. Сидя по другую сторону от ведущего, он в ответ поднял в полусгибе руку, сжатую в кулак. Но посаран. Для первого издания романа в 2011 году я написал послесловие, уподобив эту книгу тем историям, которые рассказывают, сидя у затухающего камина для небольшого круга собравшихся у огня слушателей. Огонь отражается в глазах у одних, У других по щекам скользят красноватые отблески, кто-то уже задремал, прислонившись к стене. У кого-то на глаза медленно наворачиваются слезы с кончик булавки, а кто-то в конце концов в определенный момент встает, открывает дверь и уходит. За дверью накрапывает небольшой и немаленький дождь, такой как на гравюрах в японском стиле «у э прямые линии дождя. Надеюсь, что этот роман сможет донести до тех, кто будет читать его по-русски, культурный опыт далеких островных стран, оказавшихся перед лицом сил природы. И, наконец, мне бы хотелось поблагодарить издательство АСТ, а также Виталия Андреева, взявшегося за перевод романа. Он серьезно подошел к делу, не поленившись обсудить со мной некоторые вопросы по электронной почте. Это переводчик, влюбленный в горы и культуру коренных народов Тайваня. Благодарю также отдел культуры тайваньского представительства в России и работающих в нем сотрудников Министерства культуры Китайской Республики за их усилия по продвижению тайваньской литературы.